Несмотря на психогенность шизофрении, в ее течении наступают осложнения, которые трудно объяснить психологически. Как указывалось выше, это происходит в окружении патогенного комплекса. В нормальном случае при неврозе, формирующий комплекс или аффект вызывает симптомы, которые можно истолковать как более легкие формы шизофренических, прежде всего известные понижение ментального уровня. С характерной для него односторонностью, затруднением суждения, слабостью воли и характерными реакциями: заикание, персеверацией, стереотипность, аллитерации и ассонансы в речи, аффект проявляется и как источник неологизмов. Все эти феномены учащаются и усиливаются при шизофрении, что недвусмысленно указывает на чрезвычайную силу аффекта. Как часто бывает, Аффект не всегда проявляется внешне, драматически, но развивается, невидимый внешнему наблюдателю, как бы внутрь, где он вызывает интенсивные бессознательные компенсации. Они проявляются особенно в бредовых речах и в сновидениях, овладевающих сознанием с неотразимой силой. Степень неотразимости соответствует силе патогенного аффекта и ею уже объясняется. В то время как в области нормы и неврозов острый аффект проходит сравнительно быстро, а хронически не слишком сильно расстраивает общую ориентацию сознания и дееспособность, шизофренический комплекс оказывается во много раз сильнее. Его фиксированные проявления, автономия и деструктивность овладевают сознанием вплоть до отчуждения и разрушения личности. Он не создает раздвоение личности, а лишает эго власти. становясь на его место. Это наблюдается лишь в самых острых и тяжелых аффективных состояниях – патологические аффекты и делирий. Нормальная форма такого состояния – сновидение, которое, в отличие от шизофрении, имеет место не при бодрствовании, а во сне. Возникает дилемма – слабое эго или сильный аффект тому первопричина. Я считаю, что последнее перспективнее. По следующим причинам. Для понимания содержания сновидения слабое эго в состоянии сна не значит практически ничего, а вот аффективный комплекс и динамически и содержательно оказывает решающее воздействие на смысл сновидения. Этот вывод можно применить и к шизофрении, ибо вся феноменология этой болезни концентрируется в патогенном комплексе. При попытке объяснения лучше всего исходить именно из этого и рассматривать слабость эго как вторичные и деструктивные последствия аффективного комплекса, возникшего в области нормального, но впоследствии взорвавшего единство личности. Каждый комплекс, в том числе и при неврозах, обладает явной тенденцией к нормализации, встраиваясь в иерархию высших психических связей или, в худшем случае, порождая новые субличности. В отличие от этого, при шизофрении комплекс застревает не только в архаическом, но и хаотически случайном. Он остается чуждым, непонятным, асоциальным, как и большинство сновидений. Эта их особенность объясняется состоянием сна. По сравнению с ними, для шизофрении в качестве объясняющей гипотезы приходится использовать специфический патогенный фактор. Им может являться токсин специфического действия, вырабатываемый под воздействием чрезмерного аффекта. Он не оказывает общего воздействия, расстройства функций восприятия или двигательного аппарата, а действует только в окружении патогенного комплекса, ассоциативные процессы которого, вследствие интенсивного понижения ментального уровня, опускаются до архаической ступени, и разлагаются на элементарные составные части. Однако этот постулат заставляет думать о локализации, что может показаться слишком смелым. Правда, похоже, частное сообщение, что двум американским исследователям удалось вызвать галлюцинаторное видение архетипического характера путем раздражения ствола мозга. Речь идет о случае эпилепсии, в котором продромальным симптомом припадка всегда выступало видение квадратуры круга.